Глава четырнадцатая Наверное, в темноте наша яхта казалась большой, мигающей и громко орущей колонкой, которая медленно скользила по воде. Мы находились где-то далеко-далеко от берега. Я уже потеряла счёт выпитым фужером шампанского и вдоволь натанцевалась, а подвыпившие юга и Кларк продолжали виться вокруг меня, как наложницы возле султана, кто первым перетянет на себя моё внимание. Но, как бы они ни старались, мой взгляд то и дело устремлялся на Криса, который предпочёл наблюдать за весельем со стороны. Этого парня с холодным взглядом и бравой выправкой сложно представить танцующим под Марун Файв. Скорее, я видела его в камуфляжной форме, охраняющим границу, или притаившимся на крыше со снайперской винтовкой. В какой-то момент я вдруг представила себя в его объятиях, и эта картинка пришлась мне по душе. А если я выпью ещё, то вполне вероятно начну представлять, как моя голова лежит на его широкой груди. Точно пора завязывать с алкоголем». Кларк же напоминал самую знаменитую лысину Голливуда — вина Дизеля. Правда, за его брутальностью скрывалась взрывная смесь из шуток на любой жизненный случай и чрезмерной дурашливости. Когда он внезапно подхватил меня на руки и прыгнул вместе со мной в воду, Я поняла, что от этого парня можно ожидать чего угодно. Ну а Хьюго — эдакий Эдвард Каллен, правда, после пяти лет, проведённых в спортзале. Такой же тихий и спокойный. Его пшеничные волосы уложены на пробор. Никаких тату и намёков на плохого парня. Если бы голосом можно было пользоваться как оружием, то его сексуальный баритон определённо сразил бы меня с первого слова. И да, Хьюго чертовски обаятелен. Поэтому я нисколечко не удивилась, когда Саманта рассказала, что его миссия такая же, как и у меня — поймать объекта в сеть и заснять на камеру факт измены. Но, понятное дело, он по женской части, хотя... Вот засада, я это не уточняла. «Это Америка, детка. Смотри, как бы Хьюго не оттаскал тебя за хвост в борьбе за мужское внимание», шутливо рассмеялся внутренний голос. Но мысли о том, что Хьюго заднеприводный, Испарились, когда он шлёпнул меня по заднице во время медляка. Ровно в полночь Саманта собрала нас всех на верхней палубе и в мою честь запустили офигенный салют. Под яркие вспышки ребята подкидывали меня на руках и поздравляли с вступлением в их команду. Под утро все куда-то исчезли, а я сидела на белом кожаном диване, занимавшем почти всю верхнюю палубу, и, укутавшись в плед, смотрела в предрассветное небо. Текила, которой я догонялась в одиночку, разбудила во мне сентиментальную Лину, которой безумно хотелось поговорить с мамой обо всём, что творилось вокруг. «Эй, эй, тебе уже хватит!» И крепкая татуированная рука забрала из моих рук бутылку с текилой и лошадку. Лошадка — узкий стакан с массивным дном, предназначенный специально для текилы. Крис опустился на диван рядом со мной. «Отмечаешь жизнь по контракту?» Улыбнулся он и, взяв со стола вазу с клубникой, расслабленно откинулся на спинку дивана. «Да?» — пожала плечами я. «И что же толкнуло на такую работёнку?» Закинув ягоду в рот, спросил он. «Устала выживать там, откуда я родом». «Выживала она!» Расмеялся Крис и помотал головой. Интересно, интересно. Он скрестил на груди руки и состроил серьезную мину. Что же заставило такую няшку выживать в суровой реальности? Парень бросил. Достали предки или в целом жизнь дерьмо? Какого чёрта этот говнюк говорит о моей жизни в таком насмешливом тоне? Ох, зря он затронул эту тему. Я развернулась к нему и краснее от злости выпалила. «Да что ты вообще знаешь о моей жизни? Такие, как ты, грёбаные мажоры, живущие в Майами, даже не подозревают о том, что кроме уток, на которых охотятся, существуют ещё и утки с вонючей мочой, с которыми я возилась, чтобы заработать на жизнь». Я почувствовала, как глаза защипало от слёз, но продолжила, не сбавляя громкости. «Знал бы ты, каково это жить вот с этим!» Я ткнула пальцем в шрам. «Каково чувствовать себя отбросом общества и умолять, чтобы взяли на работу уборщицы в убогую забегаловку, учитывая, что я окончила школу с отличием?» И пока я вытирала мокрое лицо, эхо повторило последнее слово. «Уж простите, мистер Смазливые Ямочки, но с высоты вашего птичьего полёта сложно понять, как живёт средний класс. В то время, как кто-то горбатится, чтобы вечером поесть, «Вы набиваете желудки лобстерами, а на тела идиотские птицы!» Я кивнула на очертания орла на его предплечье. «И ты наверняка не знаешь, что такое терять родных и собирать по кусочкам разрушенный мир!» Я резко замолчала, заметив, как Крис изменился в лице. Кажется, я задела какие-то очень хрупкие струны его души. Сведя брови к переносице и испепеляя меня взглядом, Он сжал кулаки и сморщил губы. Казалось, ещё секунда, и он точно либо покроет меня отборным матом, либо выбросит за борт. Но вместо этого он плеснул воды в стакан и сунул его мне, злобно бросив. «Охладись!» После чего он встал с дивана и отправился к носу палубы. А из каюты вышел зевающий Кларк. «Что за шум? Наташа рассердила нашего Криса?» Он взял мой стакан и жадными глотками осушил его. Про птицу ты, конечно, сильно. Пехотинцы бы это оценили. Он показал в воздухе кавычки и присев рядом, что-то быстро набрал в своём мобильнике. Затем развернул мне экран, где был изображён орёл, сидящий на земном шаре, вокруг которого обвивается якорь. Сверху стояла аббревиатура из четырёх букв: USMC. Корпус морской пехоты США пояснил Кларк. А ниже надпись «Сэмпер Фиделис», переводившаяся «Всегда верен». И тут Крис с винтовкой в камуфляже представился мне ещё ярче. Кларк снова что-то загуглил и повернул ко мне экран, показав ещё одно изображение. Меч, на рукоятке которого висела военная каска, и вокруг него обвивалась надпись «I'm my brother's keeper» означающее «Я сторож своему брату». «Такое тату у него на другой руке, а вот здесь?» Он указал на каску. «Выведены четыре имени, двух его боевых товарищей и двух родных братьев». Впервые я увидела Кларка очень серьёзным. Он потерял их во время операции по освобождению беженцев. Кларк встал с дивана, убрал мобильник в карман-шорт и, кивнув на мой шрам, добавил У него такими вся спина покрыта. Ком в горле не давал произнести ни слова. Из глаз вырвались слёзы, а в памяти всплыли слова, которыми я в него швырялась. Пьяная дура. Широкая спина, обтянутая чёрной футболкой, загораживала весь вид на небольшие белые волны. Крис казался спокойным, умиротворённым, Но почему-то внутри было чувство, что если из воды внезапно выпрыгнет акула, то он справится с нею в два счёта. Я встала рядом с ним и, положив руки на железную перекладину, заговорила первой. «Прости, и за птицу, и за то, что посчитала тебя мажором». «Вижу, остыла. Крис ухмыльнулся. «И ты извини, думал ты отчаянно искательница приключений на свою задницу». Я прочла имена, выведенные тонким курсивом. Пит, Сэм, Луи, Джон. С Джоном и Питом мы познакомились в университете. Заметив мой интерес к его тату, вдруг начал рассказывать Крис. Они были такими же, как я, одержимыми идеей пойти в корпус морской пехоты. А Луи и Сэм были моими старшими братьями, моими наставниками и примером во всем. Крис снял с часы и подал их мне. Я подарил их Луи незадолго до его последнего боя. На крышке виднелась гравировка, которая переводилась как «Братская любовь крепче скалы». Ветер сдул с моих плеч плед, я на секунду потеряла равновесие, и часы выскользнули в воду.